Глава двадцать четвертая. У входа ждала кориана. Лицо ее было в огне от бешенства и ярости. За нею стоял марма, который следил за медицинской прилипалой, которая сшивала распоротый живот фламеля. Фламель лежал на летающем пузыре, тяжко дыша. Глаза фламеля были открыты. Он посмотрел на Руиза и низу и отвел взгляд. Пара охранников-пунгов молча стояла у портала. Руиз выпнул низу, и она, споткнувшись, отпрянула от него. Глаза её расширились от предательства Руиза. Руиз мог только бесстрастно смотреть на неё, хотя ему так хотелось объяснить, сказать хоть что-то, что смягчило обвинение, которое он читал на её лице. Один из пунгов взял её за руку и защёлкнул мономоливый ошейник у неё на шее. Банесса стояла рядом, сложив свои массивные лапы. Руис подошёл к ней и протянул окровавленные ножницы. Великанша взяла их, показала Кариане, потом смяла их между пальцами, превратив в безвредную груду металла. Она нажала на кнопку на своей портупее, и искатели вернулись в гнёзда. Кариана поближе подошла к Руису, раздувая ноздри. Белые глаза её налились кровью. "Ты", сказала она, "ведь это твоя вина, а?" Теперь я понимаю, что Марма был прав. Надо было убить тебя и покончить с этим. Руиз стоял молча, уверенный, что всякий ответ, который он сейчас даст, будет неправильным и вызовет новый приступ гнева. Краем глаза он увидел, что на лице Низы беспокойство сменило выражение ненависти, и его сердце немного просветлело. Кориана напряженно стояла. Потом со всей силы ударила Руиза по лицу. У Руиза немедленно перед глазами встала картина. Корьяна перерезает горло надзирателю своим ножечком энергомётав, спрятанным в коже пальца. Он подумал, что же увидят его глаза после того, как голова отлетит прочь. Но это просто была оглушительная плевуха. Корьяна потрясла рукой, словно стряхивая какую-то мерзкую грязь. Нет. Сперва ты мне ещё послужешь. Она повернулась к Мармо, который взглянул на неё и сказал: "Мы сможем переправить фокусника через день". "Хорошо. Значит, это не абсолютная катастрофа. Репетиции отложим до тех пор, пока они не вернутся". Мне бы эта мысль о путешествии нравилась гораздо больше, если бы мог не сидел бы в своей камере. Казалось, она говорит сама с собой. Но Руиз навострил уши при упоминании о путешествии. Она повернулась к великанше. «Банесса, ты будешь отвечать за них. Смотри, чтобы ничего подобного впредь не случилось. Поедут эти. Девчонка, трое фокусников и старшина гильдии. И вот этот», — Кориана жестом показала на Руиза. «То есть он поедет, если переживет прочистку мозгов послойно?» Заберите его вниз и приготовьте. Мармо издала добродетельный звук. "Умное решение", сказал он. "Я присмотрю, чтобы все провода прицепили правильно". Ваннеса пристегнула ошейник Руизу. Когда великанша повела его прочь, Кариана сказала: "А оставьте девчонку здесь. Аям за ней присмотрит". "Аям, проследи, чтобы с фокусником ничего больше не случилось". Кариана смотрела на листы распечатки, пока Марма вёл щупами по черепу неизвестного, используя свой инъекционный протез. Киборг необыкновенно аккуратно и опытно выполнял эту работу, и Кариана совершенно не боялась, что её привлекательная загадка будет повреждена или изуродована во время испытания. Однако она пожалела, что не потратила больше средств на технологию послойной прочистки мозга. И её технические возможности в этой области больше не соответствовали последнему слову техники. Но что могло похвастаться таким соответствием в галактике? Настолько полное разнообразие, что никто не мог обогнать или даже идти в ногу со всеми последними открытиями. Тотуировка неизвестного почти совсем поблёкла, оставив только следы. Тело, казалось, выздоровело после ледового удара. Кожа цвета тёмной меди приобрела свой прежний блеск, а ногти на сильных руках были розовыми и блестящими. Марман закончил работу. Он твой, сказал киборг и отлетел в сторону. Кориана надела на голову аналоговый шлем, следя, чтобы не помять причёску. Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и нажала выключатель. Она нырнула в линзу его мозга в вихре пузырьков. Кориана остановилась как раз под серебристой поверхностью, наблюдая за жизнью, которая кипела там. Мысли стрелами летали туда и обратно, словно стаи быстрых рыбок. Внизу, в голубых глубинах, колыхались более крупные агломераты мыслей, представлений и опыта. Богатые, темные, притягательные. Кэриана долго плавала там, постигая вкус и запах в сознании её неизвестного, пикантный, сложный суп. Удовольствие, которое она при этом испытывала, убедило её, что она приняла правильное решение, когда сохранила ему жизнь. Не терять, значит, не жалеть, прошептала она сама себе в восторге. Она приняла за дело: "Кто ты?" Послание пошло по сознанию, как волна по озеру, хотя озеро это было глубиной с океан. Пришел ответ. Руиз Аф. Руиз, кто твой хозяин? Я свободный работорговец, стартовавший с Лангша, где я зарегистрирован. Что у тебя за бизнес? Я имею дело с избранными человекообразными рабами. Кориана почувствовала укол удовлетворения. работорговец. Дело Руиза как раз было таким, что могло прекрасно помочь ей самой в её делах и планах. Ещё одно доказательство, что она правильно поступила, сохранив ему жизнь. Но она была осторожна, пробуя запустить щупы всё глубже и глубже, ниже вербального уровня сознания Руиза. И в подтверждении слов она нашла хорошо определённый слой памяти. Грубые картины тысяч рабских казарм и загонов, ни с чем не сравнимый запах человеческих существ в заточении, свист нейронных кнутов по телам, вопли аукционеров на рынках тысяч миров. Чем глубже она проникала, тем ярче становились эти воспоминания. Но давление впечатлений становило все сильнее, и вскоре Кориана с чувством глубокого облегчения выбралась наверх, на менее болезненный уровень. Она не могла сомневаться в реальности этих воспоминаний. И нигде в этих образах она не находила никакого следа Лиги Искусств. Никакого указания, что у Руиза была услужливая, поддающаяся влиянию авторитетов личность, которая обычно была необходима для работы в Лиге. «А что ты делал на фараоне?» Это был важный вопрос. И Кориана внимательно смотрела, как Руиз собирался с мыслями. чтобы ответить. Я был там, чтобы похитить фокусников. Я не ожидал, что меня самого возьмут. В ответе прозвучали плотные волны страха, смущения, осторожности и сильнейшее желание избежать наказания. Кариана рассмеялась. "Не беспокойся", сказала она, испуская уверенность в его сознание. "Всё к лучшему". Она почувствовала как сознание Руиза слегка расслабилось. Она принялась за другую линию расследования. — Почему ты спас Феникса? Сознание Руиза совершенно натурально смутилось. — Я не знаю, но... Она так хорошо играла в пьесе, она такая красивая, что приятно смотреть. Мне показалось, что ее смерть — это так обидно, хотя я мало помню, что со мной было после того, как меня оглушила Поль. Это был не такой уж приятный ответ. А Кариана просила она кисло. Но не её приятно смотреть. Да, немедленно раздался ответ. Красный отблеск страсти немедленно окрасил глубины сознания Руиза, смыв её раздражение относительно предыдущего ответа. Довольная Кариана отпустила переключатель и вернула своё собственное тело. Она секунду сидела, Восхищаясь Руиз с Авом, думая о том, сколько они сделают вместе, когда он вернется из Анклава. Она сказала себе, что удовольствие будет таким же большим, как и сейчас, когда она исследовала глубины мозга Руиза. Любая разница, о которой может идти речь после генчирования, будет существовать только в ее представлении. Но она тут же подумала, будет ли беззубый тигр таким же красивым. Руис проснулся от звуков ссоры между фараонсом. Он лежал на знакомой грязной койке в доме отверженных. То, что он вообще проснулся, свидетельствовало о том, что его защитная личность выдержала послойную проверку мозга, устроенную карианами. Казалось, он за последние месяцы провёл слишком много времени без сознания. Эта мысль вызвала жалость к себе, а затем долгие мысли о том, что Руиза гонит злая судьба. Это задание с самого начала характеризовалось тем, что с его стороны совершенно отсутствовал контроль за событиями. В ретроспективе он понял, что, планируя свой побег через Москвой город, он действовал с непонятным оптимизмом. А что касается выполнения плана, самый снисходительный наблюдатель сказал бы наверняка, что действия его отличались определёнными истерическими излишествами. Единственными светлыми воспоминаниями во всём фиаско были те часы, которые он провёл с Низой. Она была живым символом его неразумности. Он сел. Его застывшие мышцы запротестовали. Нет, не забыла более, чем символ. Теперь она его ненавидит. Но, может быть, она согласится выслушать объяснение. Она же очень умна. Он вышел на площадку. Большая часть трупы оказалась на площадке, кроме Низы и Фламели. Старшины собрались в жестикулирующий кружок, в центре которого стояла Дальмаера. Двое младших фокусников слушали ссору старшин. Остальные стояли вокруг мрачными группами, перешёптываясь. Охо! Лицо Дальмаера стало красным. Руис никогда не видел его таким возмущённым. Никакого значения не имеет, что вы будете делать, а что не будете. Неужели вы до сих пор не поняли ситуацию? Мы же чья-то собственность. Стершина с Рывье в физиономии от возмущения стал заикаться. Мы? Мы собственность? Мы не рабы. Мы принадлежали к почтенной гильдии. Как же это мы можем быть собственностью? Дельмаер выглядел так, Словно горько пожалела о своём взрыве искренности. "Ну хорошо. Может быть, собственность не самое лучшее слово". Эдгер. "Но ведь ты не станешь отрецать, что мы, по крайней мере, пленники?" "Нет. Ночья в этом вина. Ты и наш стажёна гильдии. Почему ты до сих пор ничего не сделал, чтобы защитить наше положение здесь? Какой толк иметь стажёна гильдии, который не может ничего сделать для членов гильдии?" Эдгард сжал свои тощие кулаки. Робот одобрения пронёсся по площадке. Никто пока не заметил Руиза в тени дверного проёма, и он сам постарался не привлекать внимания. Атмосфера на площадке была прямо-таки заряжена насилием и безумными поступками. Широкоплечий парень с татуировками помощника дрессировщика Ящерица протолкался вперёд. Его месистое лицо накрелось от бесильной досады. Да, закричал он, и Дальмаер отпрянул. Вaистину, никакого толка. Мы живём в этих канурах, нас заставляют есть какую-то чежеродную баландо. Теперь они заставляют нас поставить эту новую пьесу, но без всяких подобающих правилам жерт и молит. Без какого-либо договора об оплате. Без привычного отдыха и развлечений, которые нам, артистам первого класса, полагаются. И почему? Скажи нам, ну сквяль, из толпы долетели одобрительные крики. Потому что мы дали самое лучшее представление, которое когда-либо видели в южных номархиях. Потому что наши судьбы оторвали от почвы фараона? Потому что мы попали в лапы демонов? Нет. Я этому не верю. Руис был заворожён. Нусквиаля явно по ошибке подготовили в профессии дрессировщика. У парня был великолепный дар риторики и красноречия. Фараонцы слушали его, как зачарованные, ждали каждое его слово. — Нет! — кричал Нусквиаля, — я скажу, потому что наш старшина гильдии, некогда почтенный Дальмаэра, подвел нас. Разве он вступился за нас перед демонами, которые поймали нас в плен? А? Разве он потребовал от них удобств, которые нам по справедливости причитаются? Почему мы просто должны принимать жалкие крохи, которые Дальмаера считает нашим уделом? Наша сила в нашем единстве. Вот тот завет, который нам посылают поколения наших соратников по гильдии. Дальмаера бесилен, если мы не согласимся выступать Нусквиал прыгнул вперёд и схватил Дальмаера за плечо. Старшина гильдии потрясённо отшатнулся, но здоровенный дрессировщик Ящерц держал его крепко. Лицо Нусквиаля пылало силой и кровожадностью. Двое старших фокусников отпрянули, желая встать подальше от любой неприятности, которая может произойти. Носквиал поволок Дальмаера сквозь круг старшин к западной стене площадки. Ерови заметил, что кое-кто из старших он встревожился. Но прочие члены трупы, казалось, объединились в своём возмущении против Дальмайера. Ерови неохотно последовал за ними. Его естественные склонности и опыт подсказывали ему не ввязываться. Но он чувствовал странную уверенность, что умнее будет вмешаться. В первую очередь, Дальмайер был умным, предприимчивым человеком. И трупы понадобится как раз такой вожак в предстоящие годы. И кроме того, Дальмайра был добер к Руизу. Во-вторых, если трупы убьёт ценового члена новой собственности Карианы, её ярость тяжким бременем обрушится на трупы. Кое-что из её чувств непременно попадёт и на Руиза. Если он не сделает никакого усилия предотвратить катастрофу,